Глава шестьдесят восьмая Светлана с недоумением разглядывала несчастный букет роз и не знала, как на него реагировать. Вдохнула аромат, прикусила нижнюю губу, а затем вспыхнула сильно разозлившись. Значит так, да? Что за детский сад? Что за нелепые игры? Зачем было ночевать у меня, не трогать меня, приготовить мне завтрак, так открыто позаботиться? Потом сделать вид, что мы просто друзья и уехать, не сказав ни слова. А на утро оставить букет цветов с припиской Тайный поклонник. Схватила несчастный веник и ворвалась в кабинет Владимира, желая прочитать целую лекцию, раскречаться, пару раз отходить с цветами по голове. Светы, я же говорил, в 10 часов документы ещё не готовы, не отрывая глаз от монитора, заметил Владимир. И как он понял, что это я? Это свинство, Владимир, крикнула я, показательно хлопнув дверью, оставшись в кабинете. Мужчина наконец-то соизволил поднять на меня глаза и очень удивился, заметив, что я держала в руках. Неужели не он? Что именно? После небольшого молчания поинтересовался он. Кстати, красивый букет. От кого? Ой, от ключи своего актёра, демонстративно швырнула букет с цветами в урну. Ты уставилась на парня, скрестив руки на груди. Ты уже определись, как другу ты хочешь ко мне относиться или как Я давно определился, холодно отчеканил Владимир. Жаль, что ты этого так и не заметила. Прошу, зайди через час, пожалуйста. Документы скоро будут готовы, и нам будет нужно многое обсудить. Показательно фыркнула. Его слова больно задели меня, хоть и понять их можно было и по-разному. Но я решила, что он хотел от меня дружбы и только, потому что если бы он желал сделать меня своей девушкой или любовницей, то он слишком медлил для такого властного, уверенного в себе мужчины. Что ж, с этим придется смириться. Но дразнить меня букетом не стоило. Владимир. Лишь за светой закрылась дверь, я села и ударил по столу, не сдержав эмоций. Какой-то ушлепок положил глаз на мою Свету, подошел к корню и достал ненавистный букет синего нечта. Прочел записку, нахмурился. Почерк смутно показался мне знакомым. Покачал головой. Утро субботы было просто замечательным. Света оценила мою готовку, несколько раз смутилась от моих шуток, а затем играюще облила меня водой. Конечно, стоило ее после той выходки хорошенько наказать и отшлепать, но я не рискнул. По-прежнему не знал, как она воспримет мое повышенное внимание. А тут она врывается, гневно тряся букетом, бесилась от любых моих знаков внимания. Я вообще не понимал эту женщину. Проверил камеры, что стояли у входа в ее кабинет, и вскоре обнаружил Игоря, который к раду честь пробрался к ней в восемь сорок. предусмотрительный гад пришёл заранее сжал кулаки, может уволить его, но за что? Впрочем, разве для этого нужна была хоть какая-то веская причина? Разве её нельзя было придумать? Скорее мне наконец-то принесли бумаги из отдела кадров, и Света вновь вернулась в кабинет. Ещё более воинственная, хмурая и злая. Самое смешное, она стала только желание Еле-еле вырвался из грёз, отгоняя дурацкие пошлые мысли о кожаном диване. "Вижу, ты вытащил свой букет из урны", фыркнула она. "Планируешь кому-нибудь его передарить?" Тяжело вздохнул. "Света явно напрашивалась на грубость, и сильные шлипки по заднице. Ну, как тебе объяснить, дорогая?" Света сразу же замерла, услышав последнее слово. "Значит, не всё потеряно. Я бы действовала изящнее." Встал из-за стола, подойдя к девушке. Я бы не стал дарить букет мелких голубых чудищ. Я бы подарил небольшой букет роз: четыре белых и одна роскошная красная. Белые подчеркнули бы твою красоту и чистоту, провёл рукой по подбородку, притягивая к себе. Красная мои чувства и страстность. Как же долго я этого ждал. Как же сильно желал её поцеловать, а также твою уникальность. Моя рука опустилась на её талию, и я прижал красавицу к себе всем телом, ощущая, как участилось её сердцебиение. Я ждал хоть какой-то ответ, хоть какую-нибудь реакцию, хоть какой-то знак. Светла застыла и не шевелилась. Распахнутыми глазами она смотрела на меня. Долго ли мы оба будем медлить? В дверь постучали, и я неохотя выпустил Свету из своих жарких объятий. Простите меня, Владимир Аркадьевич, закатил глаза, увидев кадровика. Я забыла несколько документов на подпись. Положите ко мне на стол, коротко кивнул я, начиная злиться. Света, поздравляю вас с повышением, улыбнулась добродушная женщина, поправив очки и поспешив ретироваться. А на твой вопрос это букет Игоря. Я проверил по камерам. Вот ему и высказывай всё своё недовольство, бросил я. совершенно не желал играть по правилам. Продемонстрировал ей экран, где Игорь крался к её кабинету с несчастным веником. То есть несколько недель он издевался надо мной, а затем вдруг решил начать ухаживать? Резко вспыхнула света. Вы мужики все такие идиоты. Сначала пытаетесь показаться полными козлами, а затем начинаете проявлять знаки внимания? Света схватила букет и выскочила из кабинета. Я даже не успел её остановить. Да и стоило ли останавливать разъярённую эйфорию? Я бы точно не стал. Тем более, так жаждал избавиться от конкурента.